Глава 12. Система Маркса. Исторический материализм и классовая борьба. Параграф 1. Марксистская стратегия. Марксу была крайне необходима материалистическая диалектика истории. Диалектика, способная объяснить все главные исторические изменения и неизбежно подвести к коммунистической революции. Не имея возможности, в отличие от Бема, использовать в качестве мотора диалектики мистическое внутреннее стремление Нисус, Маркс был вынужден сделать таковым классовый конфликт, имплицитно присутствующий в историческом материализме. Однако весьма показательно, что это ключевое положение марксистской системы, наряду с другими важными вопросами, не раскрывается систематически, а лишь от случая к случаю встречается на отдельных страницах и даже в отдельных фразах на всем протяжении сочинений Маркса. То же самое относится и к Энгельсу. Поэтому систему приходится реконструировать на основе крайне разрозненных упоминаний. В силу этого и по причине несомненной внутренней слабости аргументации Маркса его терминология неизменно оказывается крайне расплывчатой, а упоминаемые им якобы подобные закону диалектические связи фактически оказываются мнимыми. Очень часто Маркс ограничивается ничем не подкрепленными утверждениями. В итоге марксистская система ошибочна не только как целая. Многие ее частные посылки и выводы не выдерживают критики. Никакая экономическая или социальная теория не обязана выдавать правильные предсказания в смысле прогнозов на будущее. Но с марксистской доктриной дело обстоит не так. Подобно домиллинаристским пиетистам, неизменно предсказывавшим близкий Армагеддон, Маркс притязает на знание законов истории, которые, как он утверждает, являются не мистическими, а научными. Но если Марксу известны законы истории, тогда от него следовало бы ожидать правильных предсказаний на основе этих якобы непреложных законов. Однако все предсказания Маркса оказались совершенно ошибочными. Поэтому марксисты неизменно прибегают к изменению этих предсказаний или указывают на какой-нибудь дополнительный фактор, различимый только задним числом, временно откладывающий исполнение предсказания. Например, как мы увидим ниже, одно из предсказаний Маркса, чрезвычайно существенное для неизбежного перехода к социализму, гласило, что рабочий класс будет все больше нищать и страдать. Когда рабочий класс на Западе, напротив, явно стал жить все лучше и лучше, апологеты марксизма заявили, что Маркс имел в виду нищету по сравнению с капиталистическим классом. Однако крайне сомнительно, что пролетариат учинит кровавую революцию только из-за того, что у пролетариев по одной яхте, а у капиталистов по дюжине. Относительная бедность – явление совсем другого порядка. Затем марксисты стали уверять, что уровень жизни западных рабочих поднимался благодаря временной отсрочке, созданной западным империализмом, а надо и позволило западным рабочим стать капиталистами по сравнению с эксплуатируемыми обитателями Третьего мира. Тот факт, что Маркс и Энгельс сами считали западный, в частности немецкий, империализм прогрессивной силой, марксисты, как правило, обходят молчанием. По теоретическим вопросам марксисты придерживаются похожей стратегии. По мере того, как абсурдность таких важнейших положений марксизма, как, скажем, технологическая детерминированность всей жизни или трудовая теория ценности, становилась все более очевидной, марксисты от них отказывались, но упрямо заявляли, что остаются марксистами, а марксизм в основном по-прежнему верен. Но подобное поведение пристало скорее адепту мистической религии, чем человеку, мыслящему научно или хотя бы просто рационально. Универсальным оружием, которое часто применяли марксисты и сам Маркс, служила диалектика. Поскольку диалектика исходит из того, что в основе мира и человеческого общества лежит постоянный конфликт противоположных тенденций, которые сосуществуют и могут даже одновременно присутствовать в данных конкретных обстоятельствах, Любое предсказание может быть объявлено результатом глубокого понимания того, какая диалектическая противоположность возобладает в тот или иной момент. Кратко говоря, поскольку может произойти либо А, либо не А, марксисты, зная, что их невозможно опровергнуть, могут делать предсказания без всякого риска. Известно, что до недавнего скандала и исключения из партии Авторитарный лидер крайне левых английских троцкистов Джерри Хилли поддерживал свою власть заявлениями, будто он обладает исключительной способностью проникновения в тайной диалектики. А как подстраховывался сам Маркс, с полнейшей ясностью становится понятно из его письма к Энгельсу. Маркс сообщает, что только что сделал прогноз в статье для New York Tribune. Добавляя сценичной откровенностью, возможно, что я оскандалюсь, но тогда все же можно будет как-нибудь выпутаться при помощи небольшой диалектики. Разумеется, свои предсказания я изложил таким образом, чтобы быть правым и в противоположном случае. Параграф 2. Исторический материализм. В системе Маркса нет элемента более слабого и шаткого, чем ее основание. Концепция исторического материализма – ключ к непреложной диалектике истории. В свою очередь основанием исторического материализма и всей исторической теории Маркса служит понятие материальных производительных сил. Эти силы, являются тем двигателем, который создает все исторические события и перемены. Так что же именно представляют собой материальные производительные силы? Этого Маркс так до конца и не объяснил. В максимальном приближении можно сказать, что материальные производительные силы – это технологические методы. С другой стороны, мы встречаем термин «способ производства» который, по-видимому, означает то же самое, что и материальные производительные силы, то есть сумму или системы технологических методов. Как бы то ни было, эти материальные производительные силы, эти технологии и способы производства, они и только они, независимо от воли людей, создают все производственные отношения или социальные отношения производства. Производственные отношения, тоже определенные весьма расплывчатые, видимо, следует считать по преимуществу правовыми и имущественными отношениями. Совокупность производственных отношений каким-то образом составляет экономическую структуру общества. Эта экономическая структура является базисом, который, который каузально детерминирует надстройку включающую в себя естественные науки, правовые теории, религию, философию и все прочие формы сознания. Иными словами, в основе базиса лежит технология, которая в свою очередь предопределяет производственные отношения, то есть институты права и собственности, а в конечном счете идеи, религиозные ценности, формы искусства и так далее. Как же тогда, по логике Маркса, происходят исторические перемены? Они могут зарождаться исключительно в технологических методах, поскольку все остальные параметры общества определяются состоянием технологии в каждый данный момент. Кратко говоря, если обозначить состояние технологии как т а все обусловленное им надстроечное явление как S, тогда по Марксу из TN-ного следует Sn, где n- любой данный момент времени. Социальные изменения возникают исключительно как следствие изменений в технологии, то есть по схеме из DN 1 следует SN 1. В нищете философии Маркс с предельной ясностью выразил свое представление о технологической детерминированности истории. Приобретая новые производительные силы, люди изменяют свой способ производства. А с изменением способа производства, способа обеспечения своей жизни, они изменяют все свои общественные отношения. Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – общество с промышленным капиталистом. Первая крупная нестыковка в этой головоломке содержится в самом ее начале. Откуда же берется эта технология? И за счет чего технологии изменяются или совершенствуются? Кто их вводит? Главная причина нагромождения ошибок, которая представляет собой система Маркса, заключается в том, что он так и не попытался ответить на эти вопросы. Впрочем, он и не смог бы ответить. Ведь если бы он признал, что состояние технологии и ее изменения – Это плод деятельности людей, плод индивидуальной деятельности. Вся его система тут же рассыпалась бы, ибо в таком случае получается, что материальные производительные силы детерминируются человеческим сознанием, да к тому же индивидуальным сознанием, а не наоборот. По словам Мизеса, мы можем суммировать марксистскую доктрину следующим образом. В самом начале существует Материальные производительные силы, то есть технологическое оборудование человеческих производственных усилий, инструменты и механизмы. Никакие вопросы об их происхождении не допускаются. Они есть и все. Мы должны предположить, что они упали с неба. И можно добавить, любые изменения этой технологии тоже должны падать с неба. Более того, как справедливо указал Мизес, в технологии первенствует не материя, а сознание. Технологические изобретения не являются чем-то материальным. Это продукты умственного процесса, рассуждений и порождения новых идей. Инструменты и машины можно назвать материальными, но действия разума, их создавшего, являются духовным. Марксистский материализм не прослеживает, надстроечные и идеологические явления до их материальных корней. Он объясняет эти феномены как вызванные по своей сути умственным процессом, а именно изобретением. Машины – это воплощенные идеи. Кроме того, технологические процессы требуют не только изобретений. Они должны развиваться со стадии изобретения, и находить воплощение в конкретных машинах и приемах работы. А для этого, в свою очередь, сбережение и вложение капитала столь же необходимо, как и само изобретение. Если это так, тогда именно производственные отношение, правовая и имущественная система общества будут определять, следует или не следует сберегать и инвестировать. И вновь корректная причинно-следственная связь начинается от идей, принципов, от правовой и имущественной надстройки, и от них не исходит к предполагаемому базису. Равным образом никто не будет вкладываться в машины и механизмы, если в обществе нет достаточно глубокого разделения труда. И здесь общественное отношение, скоординированное разделение труда и обмен в обществе определяют сферу применения и уровень развития технологии, но не наоборот. Помимо этих логических дефектов, материалистическая доктрина грешит фактическими ошибками. Ясно, что ручная мельница, широко применявшаяся в древнем Шумере, никак не могла создать там феодальное общество, и известно, что капиталистические отношения существовали задолго до появления паровой мельницы. Технологический детерминизм заставил Маркса превозносить каждое важное изобретение как самодостаточную и чудесную материальную производительную силу, которая неотвратимо приближает социалистическую революцию. Ведущий немецкий марксист и друг Маркса Вильгельм Липкнехт рассказывает, как Маркс однажды посетил выставку электровозов в Лондоне и потом с удовлетворением заключил, что электричество приведет к началу неизбежной коммунистической революции. А Энгельс в своем технологическом детерминизме дошел до утверждения, что умение пользоваться огнем отделило человека от животных. Получается, что группа животных, каким-то образом получившая огонь, была тем самым предопределена к дальнейшему развитию. Таким образом, появление самого человека оказывается частью, надстроечных явлений. Но даже если в порядке дискуссии мы признаем тезис Маркса верным, его теория исторических изменений все равно столкнется с непреодолимыми трудностями. Почему технология, появляющаяся как некая данность, не может изменять производственное отношение и надстройку просто и плавно? Ведь если базис в каждый данный момент детерминирует надстройку, то как может изменение в базисе не приводить к соответствующему изменению всего остального именно равномерно и плавно? И вновь в марксистской системе появляется загадочный элемент. В ходе развития технологий и способов производства они периодически вступают в конфликт, или по гегельянско-марксистской терминологии в противоречие с производственными отношениями, которые продолжают сохранять состояние, соответствующее прошлому периоду и предшествующей технологии. Тем самым эти отношения становятся оковами, сдерживающими технологическое развитие. Поскольку они препятствуют росту и развитию, новая технология приводит к неотвратимой социальной революции, которая свергает старые производственные отношения вместе с их надстройкой и создает новое ранее невозможные из-за помех. Именно таким путем феодализм привел к капитализму, а тот, в свою очередь, приведет к социализму. Но если технология определяет общественное-производственное отношение, какая же таинственная сила откладывает изменения самих этих отношений? Упрямство, привычки и культурное предпочтение людей не могут быть причиной, поскольку Маркс уже известил нас, что способ производства вынуждает людей вступать в производственные отношения независимо от их воли. Как отмечает профессор Пламенц, нам просто говорят, что производственные отношения становятся оковами для производительных сил. Маркс просто утверждает это и даже не пытается привести причину, материальную или иную. Пламенец так формулирует проблему. Затем, совершенно неожиданно, без предупреждения и без объяснения, он, Маркс, сообщает нам, что время от времени неизбежно возникает несовместимость между ними, производительными силами и производственными отношениями, снять которую может только социальная революция. Эта несовместимость явно возникает постольку, поскольку зависимая переменная отношение – начинает препятствовать свободной деятельности переменной, от которой зависит – материальная производительная сила. Это очень обязывающее заявление, но Маркс делает его, даже не задумываясь о том, что оно требует объяснения – Профессор Пламенец показал, что вся эта несуразица во многом вызвана и замаскирована неспособностью Маркса адекватно определить производственные отношения. Данное понятие явно включает правовые отношения собственности. Но если правовые отношения собственности виноваты в этой диалектической отсрочке согласования производительных сил и производственных отношений, если они служат оковами Тогда Марксу следовало бы признать, что проблема на самом деле является не экономической, а правовой или политической. Но Маркс хотел оставить детерминирующий базис чисто экономическим и считать сферу политики и идеологии лишь частью детерминируемой надстройки. Поэтому оковами стали якобы чисто экономические общественное производственные отношения. Но это имеет смысл лишь в том случае, если означает права собственности или правовую систему. Поэтому Маркс выпутался из ситуации лишь за счет столь расплывчатого и двусмысленного описания производственных отношений, что эти последние можно считать и включающими структуру собственности, и тождественными такой структуре, и чем-то совершенно самостоятельным применительно к ней. В частности, Маркс решил задачу затуманивания, заявив, что система прав собственности – это часть правового выражения производственных отношений, то есть каким-то образом может быть частью надстройки и в то же время частью экономических производственных отношений. Правовое выражение, естественно, тоже никак не определяется. Как заключает пламенац, вся концепция производственных отношений – столь нужная для поддержания марксистского материального или экономического детерминизма, у Маркса подобно призрачному батальону, закрывающему принципиально важную брешь во фронте марксистской теории. Но при всем этом понятие производственных отношений нисколько не помогает прояснить суть экономического детерминизма и остается совершенно непонятным, как эти отношения могут детерминироваться способами производства или сами могут детерминировать систему прав собственности. Напротив, единственно возможная корректная цепочка причинно-следственной зависимости имеет обратную направленность от идей к системе прав собственности, к интенсификации или сдерживанию сбережения и инвестиций и далее к технологическому развитию. Марксисты 20 века от Лукача до Дженовезе, не раз пытались устранить трудности, создаваемые технологическим детерминизмом Маркса и его ближайших последователей. Они заявляли, что все передовые марксисты понимают, причинно-следственная зависимость имеет неоднолинейный характер и, соответственно, базис и надстройка в действительности воздействуют друг на друга. Порой они шли на заведомый обман, заявляя, что и сам Маркс придерживался такой более точной и правильной позиции. Вообще же им свойственно затушевывать тот факт, что на самом деле они отошли от марксизма. Марксизм – это монокаузальный технологический детерминизм, наряду со всеми ошибками, которые мы перечислили. Или вообще непонятно что. Во всяком случае, он не предъявил никакого неизбежного или хотя бы вероятного диалектического механизма. Параграф 3. Классовая борьба. Даже если допустить, что между производительными силами и производственными отношениями существует необъяснимая несовместимость, то встает главный вопрос – Почему она не должна сохраняться постоянно? Почему экономика не может просто впасть в перманентную технологическую стагнацию? Этого, так сказать, противоречия самого по себе было недостаточно для обоснования главной цели Маркса – неизбежной пролетарской коммунистической революции. Маркс дает такой ответ. Двигателем неизбежных революций в истории является классовый конфликт естественная борьба между экономическими классами. Наряду с системой прав собственности, одним из последствий производственных отношений, детерминированных производительными силами, выступает классовая структура общества. С точки зрения Маркса, препятствием для развития всегда служат правящие классы, представляющие собой своего рода суррогат или живое воплощение общественных производственных отношений и правовой системы собственности. Напротив, другой, неумолимо поднимающийся экономический класс каким-то образом воплощает угнетенные или скованные технологии и способы производства. Противоречие между скованными материальными производительными силами и сковывающими их производственными отношениями тем самым находит выражение в непримиримой борьбе между поднимающимся и правящим классом. Эта борьба в силу непреложной материалистической диалектики истории должна привести к победе революции, совершаемой поднимающимся классом. Успешная революция наконец-то устанавливает гармонию между производственными отношениями и материальными производительными силами. Затем все пребывает в мире и гармонии до тех пор, пока технологическое развитие не породит новое противоречие, новые оковы и новую классовую борьбу, обреченную на победу поднимающегося экономического класса. Именно таким путем феодализм, детерминированный ручной мельницей, открывает дорогу средним классам, когда появляется паровая машина, и поднимающиеся средние классы, живые суррогаты паровой мельницы, сбрасывают оковы, наложенные классом феодальных землевладельцев. Таким образом, материалистическая диалектика берет одну общественно-экономическую систему, скажем, феодализм, и утверждает, что эта система порождает свою противоположность, свое отрицание и неизбежное замещение капитализмом, который таким образом отрицает и преодолевает феодализм. Точно так же электричество, или что-то другое, неизбежно породит пролетарскую революцию, которая позволит электричеству избавляться от оков, наложенных на него капиталистами. Вряд ли мыслимо изложить такую схему и не отвергнуть ее немедленно, как полный бред. Ко всем ошибкам исторического материализма, которые мы уже перечислили, добавляется еще одна – между технологией и классом, не существует никакой причинно-следственной связи, ничего такого, что позволяет экономическому классу воплощать технологию или оковы производственных отношений. Не существует объективных оснований, по которым тот или иной класс должен или теоретически мог бы выступать как марионетка в поддержку новых технологий или против них. Зачем феодальным землевладельцам Выступать против паровых мельниц. Почему феодалы не могут вложить деньги в паровые машины? И почему капиталисты не могут охотно инвестировать в электричество, как раньше инвестировали в пар? В действительности они прекрасно инвестировали в электричество и во все остальные успешные и экономичные технологии, а также в их создание, без чего все дальнейшее невозможно. Почему капиталисты непременно подвергаются угнетению при феодализме? И почему пролетарии столь же неизбежно угнетаются при капитализме? Если, наконец, классовая борьба и материалистическая диалектика ведут к неизбежной пролетарской революции, почему на этом, как естественно утверждал Маркс, диалектика приходит к концу? Ведь для марксизма... Как и для прочих миллионаристских и апокалиптических теорий, принципиально важно, что диалектика никоим образом не может разворачиваться безостановочно. Все хилиасты, и до, и после миллинаристы непременно настаивают на неизбежном и близком завершении диалектики или на завершении истории. В самом скором времени Третья эра пришествие Христа царство Бога на земле или всецелое самопознание человека-бога бесповоротно положит конец истории. Атеистическая диалектика Маркса тоже предсказывала скорую и неотвратимую пролетарскую революцию, которая после стадии незрелого коммунизма должна привести к развитому коммунизму или даже к чему-то выше коммунизма. Это будет бесклассовое общество, общество полнейшего равенства где нет ни разделения труда, ни правителей. Но поскольку для Маркса история является историей классовой борьбы, завершающая коммунистическая стадия будет и последней, так что с ней история действительно прекратится. Критики Маркса, от Бакунина и Махайского до Милована Джилоса указывали, разумеется, правительски и ретроспективно что пролетарская революция, на какой бы стадии она ни произошла, не ликвидирует классы, но, напротив, создает новый правящий класс и новый подчиненный класс. Вместо равенства возникает другое неравенство в обладании властью и, соответственно, богатством. Олигархическая элита, авангард, правит, а все остальные подчиняются. Для придания полноты своей схеме Маркс использовал диалектические явления прошлого – переходы от восточного деспотизма или азиатского способа производства к античному миру, затем к феодализму и от феодализма к капитализму. Но важнее всего по понятным причинам для него было описать конкретный механизм, посредством которого капитализм, как предполагалось, неминуемо проложит дорогу к пролетарской революции. После того, как система в основном приобрела законченный вид, всю оставшуюся жизнь Маркс посвятил главным образом описанию и разработке этих предполагаемых механизмов. Параграф 4. Марксистская доктрина идеологии. Вместе с тем Марксу пришлось неявно признать, что в реальном мире действуют не материальные производительные силы и даже не классы, а только индивидуальное сознание и индивидуальный выбор. Даже в марксистской схеме каждый класс и его представитель должны осознавать подлинные классовые интересы, чтобы преследовать и осуществлять их. С точки зрения Маркса мышление – Ценности и теории индивидуума полностью детерминированы не его личным интересом, а интересом класса, к которому он предположительно принадлежит. Это первый фатальный просчет всей концепции. С какой стати каждый человек должен ставить свой класс выше себя самого. Во-вторых, по Марксу, этот классовый интерес детерминирует мысли и убеждения человека и должен делать это поскольку всякий отдельный человек имеет лишь идеологию, то есть ложное представление об интересах своего класса. Он не способен к беспристрастному, объективному поиску истины, не способен преследовать свои подлинные интересы или интересы всего человечества. Однако, как указал Мизес, хотя доктрина Маркса претендует на статус чистой, не идеологизированной науки, она совершенно определенно обслуживает классовые интересы пролетариата. Однако, поскольку все буржуазные экономические теории и все прочие научные дисциплины, Маркс объявил по определению ложными как идеологические рационализации классовых интересов буржуазии, марксисты оказались недостаточно последовательны, чтобы приписать своим доктринам всего лишь идеологический характер. Подразумевается, что марксистские догматы не являются идеологией. Они – суть предвидения знания о будущем бесклассовом обществе, которое, освобожденное от пут классовых конфликтов, будет в состоянии постичь чистое знание, не искаженное идеологическими недостатками. Очень точно формулирует проблему Дэвид Гордон. Если любое теоретизирование на социальные и экономические темы детерминировано классовой позицией, то как быть с самой марксистской доктриной? Если, как горделиво заявлял Маркс, он стремился создать знания для рабочего класса, почему любой из его взглядов нужно принимать за истину? Мизес справедливо отмечает, что Маркс опровергает сам себя. Если вся социальная мысль идеологична, Тогда данное утверждение тоже идеологично и нет никаких оснований ему доверять. В теориях прибавочной ценности Маркс не смог удержаться от презрительных насмешек над апологетикой различных буржуазных экономистов. Он не понял, что своим постоянным глумлением над классовой ангажированностью этих экономистов он роет могилу для собственного гигантского дела пропаганды от лица пролетариата. Мизес указывает также, что нелепо считать, будто ложная теория может обслуживать интересы любого класса, включая капиталистов, лучше, чем корректная. По Марксу задача философии сводится лишь к достижению определенной практической цели. Но если, как в прагматизме, истинно лишь то, что работает, тогда приверженность ложной теории общества явно не будет соответствовать интересам буржуазии. Если марксистский ответ гласит, и это так и есть, что ложная теория нужна для оправдания власти капиталистов, то, по замечанию Мизеса, с самой марксистской точки зрения в теории вообще нет необходимости. Поскольку каждый класс безжалостно преследует собственные интересы, у капиталистов нет нужды оправдывать свою эксплуататорскую власть перед самими собой. Равным образом нет необходимости использовать эти ложные теории для подчинения пролетариата, поскольку, как учат марксисты, сохранение или свержение существующей общественной системы зависит от материальных производительных сил, и сознание никак не может замедлить или ускорить этот процесс. А если такая возможность все же существует, что марксисты нередко молчаливо допускают, Тогда в самом ядре марксистской теории обнаруживается крупный и неустранимый изъян. Другая хорошо известная несуразность, тоже являющаяся крупным дефектом марксистской системы, состоит в том, что, несмотря на превознесение пролетариата и пролетарского сознания, все ведущие марксисты, начиная с Маркса и Энгельса, были несомненными представителями буржуазии. Маркс был сыном состоятельного адвоката, его жена принадлежала к прусской знати, а его Шурин занимал пост прусского министра внутренних дел. Фридрих Энгельс, неизменный благодетель и помощник Маркса, был сыном богатого фабриканта и сам стал фабрикантом. Почему же их взгляды и их теории не были детерминированы классовыми интересами буржуазии? что позволило их сознанию возвыситься над мощной силой, которая детерминирует убеждения всех остальных людей. Как мы уже говорили, любая система детерминизма стремится оставить лазейку для ее создателей и адептов. Им каким-то образом удается ускользать от всевластных законов, которым подчиняются все остальные. Тем самым такие системы непреднамеренно оказываются внутренне противоречивыми и опровергающими сами себя. В XX веке немецкий социолог-марксист Карл Мангейм попытался соорудить из этой лазейки высокую теорию. Интеллектуалы способны к свободному плаванию, способны возвыситься над законами, которые определяют жизнь всех прочих классов. Параграф 5. Внутренняя противоречивость – понятие «класс». Класс – есть совокупность элементов, обладающих одним общим свойством. Так, есть класс белоголовых орланов или класс гераний. И каждый такой класс можно расширить или сузить. Например, до класса гераний, произрастающих в Нью-Джерси. Общественный класс – Это совокупность людей, обладающих одним общим свойством. Количество принципиально выделимых общественных классов фактически необозримо. Можно выделить класс людей ростом выше 6 футов 4 дюймов, класс людей по имени Смит, класс людей весом менее 160 фунтов и так далее ad infinitum. Некоторые из подобных классификаций будут полезны для определенных видов социальной статистики. Скажем, класс людей старше 65 лет, болеющих диабетом. Медицинской, страховой, демографической. Однако при анализе марксистской классовой теории все подобные стратификации бесполезны, поскольку между этими классами нет естественного конфликта. В условиях рыночной экономики международного разделения труда и обмена продукцией не может быть никакого конфликта между людьми невысокими и высокими, между людьми с разным весом, разными именами и так далее. Все классы живут в согласии благодаря добровольному обмену товарами и услугами, за счет которого получают взаимную выгоду. Кроме того, в свободном обществе или в условиях рыночной экономики у отдельно взятого человека нет никакой причины действовать в интересах своего класса, а не в своих собственных, пусть даже неверно понимаемых. Станет ли человек при выборе работы или направлении инвестирования предварительно и непременно сверяться со своим классовым интересом, как представитель класса людей выше 6 футов? Это, разумеется, чистый абсурд. Но разве между общественными классами вообще никогда не бывает естественных конфликтов? Бывают, но лишь в тех случаях, когда одни классы получают от государства привилегированное положение, а возможности других принудительно ограничиваются тем же государством. Такие группы, возвышаемые или угнетаемые государством, Людвиг фон Мизес предусмотрительно называет кастами, в отличие от классов поскольку эти последние являются просто группами людей, не состоящими ни в каком естественном конфликте в условиях свободного рынка. Классический пример – кастовая система в Индии. Привилегированные или правящие касты с санкцией государства обладали властью, деньгами и высоким статусом, а низшие, подчиненные касты не имели, например, право отказаться от малопривлекательных профессий своих предков. Другие деления на высшие и низшие касты не являются столь жесткими, как в Индии, но всегда имеют принудительный характер. В Индии каста брахманов, возвышенная государством, состояла в естественном конфликте с неприкасаемыми, которых государство унизило как класс. Соответственно, у этих каст были конфликтующие классовые или кастовые интересы. Брахманы желали сохранять свои привилегии, а неприкасаемые и другие низкие касты избавиться от угнетенного положения. Таким образом, в силу государственной политики все брахманы имели общий или классовый интерес – сохранение своих привилегий, а все неприкасаемые – свой общий интерес – освобождение от угнетения. Поэтому даже в менее жестких условиях, чем абсолютная кастовая система, классы невысоких и высоких людей или класс людей по имени Смит, обычно живущие в мире и гармонии, могут оказаться в ситуации естественного конфликта. Представим, что государство выделяет значительную субсидию всем людям выше 6 футов, или проводят крупный налог на всех, кто ниже 5,5 футов. Если люди по имени Смит получают особое преимущество, они становятся привилегированным классом за счет всех прочих, и возникает экономический стимул как можно быстрее войти в правящий класс людей по имени Смит. Но даже в подобных ситуациях, чего Маркс практически не мог отрицать, находились и находятся люди, которые по различным причинам идеологического или оппортунистического характера не следуют собственному классовому интересу. Находились брахманы, ставившие требования справедливости, то есть идеи и принципы, выше своего классового интереса, или неприкасаемые, которые из соображений личного удобства с готовностью подчинялись существующему порядку. В самом ядре марксистской системы, в принципиально важном понятии класса, скрывается принципиальное внутреннее противоречие. По марксистской диалектике естественный конфликт всегда возникает между двумя могущественными классами – классом правящим и классом подчиненным. Повествуя о двух первых конфликтах в истории, в эпоху восточного деспотизма и в эпоху феодализма, Маркс определяет общественные классы совершенно так же, как Мизес в своей либеральной манере, как классы, возвышенные или приниженные государством. Так, при восточном деспотизме или азиатском способе производства, во главе государства стоят верховный правитель и его технократическая бюрократия. Они и составляют правящий класс. Этот класс – Обладает государственными привилегиями, облагает налогами и контролирует подвластные классы, то есть всех остальных. Прежде всего, крестьянство, но также ремесленников и торговцев. Здесь Маркс следует либеральному, предложенному, как мы видели, Джеймсом Миллем, определению двухклассовой системы. Правящее меньшинство обладает государственным контролем, властвует над большинством – и эксплуатирует его. Ту же схему Маркс сохраняет и для феодализма. Класс феодальных сеньоров силой захватывает земли и начинает угнетать крестьян, купцов и ремесленников посредством арендной платы, налогов, запретов и крепостной зависимости. Здесь классы Маркса опять тождественны кастом. Правящий класс является таковым в силу того, что имеет контроль над государством, главным общественным аппаратом принуждения. Пока все складно, но когда Маркс переходит к капитализму, он внезапно, без предупреждения, изменяет категоризацию класса. Теперь правящий класс определяется уже не как класс, контролирующий государственный аппарат. Отныне акт правления или эксплуатации – это рыночный контракт найма. То есть сам факт того, что капиталист нанимает работника, а работник соглашается быть нанятым. Согласно Марксу, это само по себе создает общий классовый интерес среди капиталистов, эксплуатирующих класс рабочих. Правда, Маркс также считал, что капиталистический класс правит государством, но только через «исполнительный комитет правящего класса», то есть Того правящего класса, который уже сложился на свободном рынке благодаря системе заработной платы. Таким образом, то, что Маркс в своем анализе восточного деспотизма и феодализма рассматривал как эксплуатацию со стороны правящего класса, существует и при капитализме, но лишь как дополнение к уже существовавшей капиталистической эксплуатации рабочих посредством системы заработной платы. При капитализме эксплуататорский правящий класс представляет собой особое явление, поскольку осуществляет двойную эксплуатацию. Во-первых, на рынке за счет договоров найма. И во-вторых, на государственном уровне через предполагаемую эксплуатацию со стороны Исполнительного комитета правящего класса. Совершенно очевидно, что в использовании понятия класса Маркс приходит к полнейшей путанице и неразберихе. Два несовместимых определения класса соединяются вместе и, естественно, не образуют никакого единства. Почему из всех возможных систем лишь капитализм может осуществлять двойную эксплуатацию, которая в исторической схеме Маркса не оказалась посильной больше ни для какого правящего класса? Суть в том, что Марксово определение класса и классового конфликта при капитализме безнадежно путанная и совершенно ошибочное? Как могут капиталисты, даже в одной отрасли, не говоря уже обо всей общественной системе, иметь объединяющее их важное свойство? В кастовой системе брахманы и рабы, конечно, имеют классовые интересы и состоят в конфликте с другими кастами. Но каков же общий классовый интерес у класса капиталистов. Напротив, капиталистические фирмы постоянно конкурируют и соперничают друг с другом. Они соперничают за сырье, за труд, за продажи и за покупателей. Они соперничают в ценах и качестве, в разработке новых продуктов, в поиске новых способов опережения конкурентов. Маркс, разумеется, не отрицал реальности этого соперничества. Итак, в каком же случае можно рассматривать всех капиталистов или хотя бы представителей сталилитейной промышленности как класс с общими интересами? Опять же, только в одном. Сталилитейная отрасль будет иметь общие интересы, если сможет побудить государство создать такие интересы с помощью предоставления особых привилегий. Государственное вмешательство ради введения таможенных пошлин на сталь или создание стального картеля, ограничивающего производство и повышающего цены, вот что на деле приведет к появлению привилегированного правящего класса производителей стали. Однако до такого вмешательства никакого класса с общими интересами на рынке не существует. Только государство путем вмешательства в экономическую или общественную жизнь способно создать привилегированный класс – или подчиненный и угнетенный класс. На свободном рынке не может быть никакого капиталистического правящего класса. Равным образом на свободном рынке не может быть и никакого рабочего класса с общими классовыми интересами. Работники конкурируют друг с другом точно так же, как это делают капиталисты или предприниматели. Опять же, если группа рабочих сможет с помощью государства исключить конкуренцию со стороны других групп, она станет правящим классом по отношению к этим непривилегированным группам. Например, если государственное ограничение иммиграции сдерживает приток новой рабочей силы, местные рабочие получают выгоду, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, за счет доходов иммигрантов. Или, скажем... Если белым работникам удается с помощью государства оставлять для черных только неквалифицированный труд, как это было в ЮАР, первое становится привилегированным или правящим классом за счет вторых. Важно, что в число эксплуататоров может войти любая группа, способная оказать влияние на государство или получить от него привилегии. Те или иные объединения рабочих или бизнесменов члены Коммунистической партии и так далее. Нет никаких оснований считать, что привилегии могут получать только капиталисты. Разрабатывая свою концепцию классов, Маркс постоянно сталкивался с тем фактом, что на деле ни капиталисты, ни рабочие не ведут себя как члены монолитных конфликтующих классов. Напротив, у капиталистов, как и у рабочих, существует внутренняя конкуренция. Даже в своем оптимистическом манифесте коммунистической партии Маркс и Энгельс вынуждены были признать, что организация пролетариев в класс, а затем в политическую партию, постоянно срывается из-за соперничества среди самих рабочих. Однако есть и еще более серьезная проблема. Маркс использует двухклассовую систему. Суть каждой титанической схватки в истории – это столкновение двух крупных общественных классов – правящего и управляемого. Поднимающийся класс находится в гармонии с новыми материальными производительными силами, а класс, идущий к упадку, им не соответствует. Двуклассовая схема в либеральной версии Милле, хотя и является упрощением, но осмысленно и работоспособна, поскольку применяется к ситуациям, где действительно имеются общие кастовые интересы и кастовые конфликты. Но как нам быть со сложным многоклассовым миром капиталистической рыночной экономики? Как применять эту двуклассовую модель к рыночной или политической деятельности? Нет сомнений, что Маркс привержен именно такой бинарной модели. Капиталисты – пролетарии. Все прочие классы отходят на задний план – Так что могучий, эксплуатируемый и обездоленный класс может и должен подняться как монолит для свержения капиталистического класса. В манифесте Коммунистической партии Маркс и Энгельс заявили «Наша эпоха, эпоха буржуазии, отличается однако тем, что она упростила классовое противоречие». Общество все более и более раскалывается на два больших враждебных лагеря, на два больших, стоящих друг против друга, класса – буржуазию и пролетариат. Однако, когда Маркс и Энгельс анализируют недавнюю историю или современные им события, они вынуждены говорить о взаимодействии многих классов и групп. То есть вынуждены неявно, но определенно отступать от неработоспособной двумерной модели. Проблема, как мы говорили, еще и в том, что два марксовы класса далеки от монолитности, что их члены постоянно соперничают и очень редко сотрудничают, и что многообразие капиталистического общества в особенности невозможно описать путем разделения всех его действующих лиц на два класса. На практике и сам Маркс, и другие марксисты при анализе исторических явлений с удобством используют мультиклассовую модель. Стальной капитал, текстильный капитал, оружейный капитал, финансовый капитал и так далее. При этом они, по-видимому, не сознают, что когда говорят более реалистичные вещи, чем разглагольствование о двух монолитных классах капиталистов и рабочих, Они полностью придают саму марксистскую диалектику. Взаимные пререкания в мультиклассовом обществе отнюдь не чреваты неизбежной революцией и уж во всяком случае столь любезной Марксу пролетарской революцией. У самого Маркса и у марксистов вообще термин «класс» встречается несчетное количество раз в разных контекстах. Однако в сочинениях Маркса мы не найдем его определения. Ведь если бы он попытался дать такое определение, с полной ясностью вскрылась бы внутренняя противоречивость этого понятия – несопоставимость явлений, созданных государством, и явлений чисто рыночных. И от какого-то значения пришлось бы отказаться. Так, в капитале, главном теоретическом труде Маркса, мы найдем лишь одну незавершенную попытку определить класс. При жизни Маркса был опубликован только незавершенный первый том, 1867 год, и на этом этапе Маркс, по существу, прекратил работу над книгой. После его смерти в 1883 году Энгельс собрал, отредактировал и опубликовал оставшиеся рукописи в двух очередных томах, 1885 и 1894 годы. Только в знаменитой последней главе третьего тома Маркс наконец приступил к определению того, о чем он и Энгельс говорили и писали почти 40 лет. Эта незаконченная глава под названием «Классы» на удивление коротка. Всего 5 небольших абзацев. Начинает Маркс с классической триады Рикардо. Источниками дохода при рыночной экономике являются заработная плата, прибыль и рента. Соответственно, получатели этих видов дохода образуют собой три крупных класса современного общества – рабочих, капиталистов и землевладельцев. Ну что ж, хорошо. Но затем Маркс добавляет, что даже в Англии, наиболее высоко и всесторонне развитой капиталистической стране, существуют срединные и промежуточные слои, которая даже здесь повсюду приводит к размыванию разграничительных линий. Впрочем, затем он тут же заверяет читателей, что эта проблема не имеет особого значения, поскольку процесс концентрации и поляризации классов развивается стремительно. Третий абзац этой, на первый взгляд, кульминационной главы Маркс начинает так. Первый вопрос, на который нужно ответить, таков – Что составляет класс? Справедливо. Затем Маркс добавляет, что ответ на этот вопрос естественным образом вытекает из ответа на второй вопрос, связанный с первым. По какой причине наемные работники, капиталисты и землевладельцы составляют три основных общественных класса? Таким образом, предлагается сначала ответить на вопрос Рикардо и лишь затем на первый самый важный? Что составляет класс? По поводу второго вопроса Маркс говорит, что, на первый взгляд, ответ заключается в тождестве источника дохода. Действительно, рабочие получают заработную плату за свой труд, капиталисты получают прибыль от своего капитала, землевладельцы получают арендную плату от своих владений. Но Маркс тут же предупреждает, что этот простой ответ не годится. Однако с этой точки зрения, например, врачи и чиновники тоже образуют два класса, поскольку принадлежат к двум отдельным общественным группам, и члены каждой из этих групп получают доходы из одного и того же источника. То же самое можно сказать о несчетных подвидах интересов и положений, которые разделение общественного труда выявляет как среди рабочих, так и среди капиталистов и землевладельцев. Среди последних, например, можно выделить владельцев виноградников, владельцев ферм, владельцев лесов, владельцев рудников и владельцев рыбных промыслов. Прямо в точку. Маркс фактически сам во всем признался. Его излюбленная модель двухклассового монолита или трехклассового, если добавить якобы исчезающий, феодальный пережиток, Класс землевладельцев лежит в руинах. Итак, классовая теория Маркса, а потому и сам марксизм, разрушены собственной рукой их создателя. Но если самое темное время наступает перед рассветом, если страдания угнетенного класса достигают пика накануне окончательной революции, у нас есть все основания ожидать, что Карл Маркс вмешается и триумфально спасет положение. Как же он делает это? Как разворачивается драма? Но тут наступает один из самых разочаровывающих моментов в истории социальной мысли. Текст заканчивается словами, которые мы процитировали выше. Энгельс снабжает их лаконичным примечанием. Здесь рукопись обрывается. Энгельса можно понять в том смысле, что смерть настигла великого учителя в то самое мгновение, когда его перо уже готовилось начертать великий ответ, призванный спасти рассыпающуюся марксистскую теорию класса и утвердить ее на прочном основании. Но мы-то знаем, что это не так. Знаем, что перерыв случился за 16 лет до смерти Маркса. У Маркса было вполне достаточно времени для решительного и окончательного ответа. Почему же он его не дал? У нас есть только один вариант. Потому что Маркс не мог его дать. Зашел в тупик и понял, что ответа нет. И марксизму отныне придется поддерживать свое существование только с помощью повтора одних и тех же громогласных заявлений. Параграф шестой. Происхождение понятия класса. Как мы уже говорили, в первых десятилетиях XIX века Джеймс Милль разработал простую, но убедительную и работоспособную теорию двух классов. Правящего класса, который руководит государством, и остального общества, которое представляет собой подданных. Примерно в то же время во Франции, в период реставрации после падения Наполеона, группа либеральных теоретиков лес создавала значительно более сложную версию той же самой модели. Эта версия обладала историческим и социологическим измерениями, отсутствовавшими у Милля. В эту группу входили идейные и физические потомки идеологов наполеоновской эпохи, а главным связующим звеном, был Жан-Батист Сей. Сей был вдохновителем этой группы периода реставрации и представлял в ней старшее поколение, а возглавляли ее зять Сея Шарль Конт 1782-1837 годы и Шарль Дюнуайе 1786-1862 годы. Важным последователем Конта и Дюнуайе был еще молодой Агюстен Тьерри 1795-1856 годы, которому вскоре предстояло стать одним из самых видных французских историков. С начала реставрации и до 1820 года Конт и Дюнуайе выпускали периодические издания Ле Сензюр», а затем «Лё Сензюр ставшие центром нового движения лес Подобно Миллю, Конт и дюнойе считали конфликтующими классами тех, кто контролирует государственный аппарат, и тех, кто контролируется государством. Вместе с тем они указывали, что история – это история такой кастовой борьбы. При восточном деспотизме правящий класс составляли верховный властелин – и его бюрократия. В Европе ранних времен племена-завоеватели оседали среди завоеванных и создавали государства с правящим классом, то есть исторически сложилось так, что вторым отличительным свойством правящего класса, по крайней мере поначалу, была принадлежность к иной этнической группе, чем подвластные. Таким образом, этническое угнетение – добавлялось к политико-экономическому гнету государства. Однако новым элементом, фактором, который приведет к неотвратимому появлению в победе бесклассового, в смысле бескастового, общества, Конт и Дюнуайе считали то, что называли «индустриализмом». Для возникновения и надлежащего функционирования индустриального общества Требовалась международная свободная рыночная экономика. Поэтому Конт и Дюнуайе считали неизбежным распространение свободной рыночной экономики по всей Европе, а затем и по всему миру. Это приведет к распаду правящих классов и появлению свободного региона и мира. Мира, где не будет государственного гнета. Таким образом, эта концепция предусматривала отмирание государства его перерождение в экономику рыночного обмена, после чего, по выражению Конта и Дюнуайе, управление людьми будет заменено управлением вещами. Итак, Конт и Дюнуайе считали, что мир разделен на производительные классы – рабочие, предприниматели, производители всех видов – и угнетающие их непроизводительные классы, которые используют государство, чтобы получать дань с производителей. К «непроизводителям» они отнесли в частности политиков, государственных чиновников, рантье, живущих на доход от государственных облигаций, а также бизнесменов, имеющих государственные субсидии, и тех, кто получает привилегии от государства. Вершина совершенства, которая, как считали конт и Дюнуайе, в конечном счете наступит, будет достигнуто, если весь мир работает и никто не правит. С благословения своего наставника Жан-Батиста Сея Конт и Динуае пошли дальше него и добавили к чисто экономическому измерению историческое, социологическое и политико-философское. Сторонники Конта и Динуае были твердыми и решительными защитниками индивидуальной свободы и прав собственности. Дюнуайе резко критиковал эголитаризм. «Равенство было бы извращением фундаментального закона человечества и общества, гласящего, что доход и положение каждого человека зависят от его поведения и прямо пропорциональны его энергии, уму, нравственности, постоянству и упорству». Что касается свободы, то, по словам дюнойе 40 лет я отстаивал одни и те же принципы. Свободу во всем. Свободу в религии, философии, литературе, производстве, политике. А под свободой я понимаю торжество индивидуальности. Червячком в яблоке, который превратил либеральную концепцию общественных классов в смесь с ее противоположностью оказался говорливый французский аристократ граф Анри де Сен-Симон. 1760-1825 годы. Сен-Симон – автор на редкость туманной. Его природная невнятность усугублялась еще привычкой подхватывать идеи, услышанные в светских салонах, и нелюбовью к систематическому чтению. В тот период, Когда выходил сен Сен-Симон был в лучшем случае попутчиком Конта и Денуайе. Он познакомился с их идеями в салонах и пропагандировал эти идеи в своем собственном журнале «Л'Индустри» 1816-1818 года. Однако затем взгляды Сен-Симона стали все более авторитарными и враждебными либерализму «Ла Позаимствовав либеральную классовую концепцию у Конта и Дюнуае, Сен-Симон в обычной для него манере смешал понятие и ввел фатальное и ничем не подтвержденное противоречие между конфликтующими классами в смысле тех, кто руководит или управляется государством, с одной стороны, и нанимателями и противостоящими им наемными работниками на свободном рынке, с другой – марксистская путаница стала сомнительным вкладом Сен-Симона в социальную мысль. В 1825 году после смерти Сен-Симона его ученик Олинд Родриг, инженер и сын чиновника, вместе с Анфантеном и Базаром основал сенсимонистский журнал Le Producteur, Во второй половине 1820-х годов за ним последовала серия конференций и брошюр. Все это превратило путанную социальную философию покойного наставника в воинствующую апологию тоталитарной социалистической системы. Эту систему должны были возглавить те, кого Сен-Симон считал подлинными классовыми представителями индустриализма, союз инженеров и остальных технократических интеллектуалов с инвестиционными банкирами объединенными и руководимыми Центральным банком. Иными словами, в противоположность коммунистическому социализму, имевшему по крайней мере внешне эгалитарный характер, Сен-Симонизм был откровенно эгалитарен, поскольку отдавал власть хорошим и, предположительно, передовым классам. Таким образом, последователи Сен-Симона которые первыми начали использовать слово «социализм», отвергли капиталистов и предпринимателей ради более угодных им банкиров и интеллектуалов, представлявших работников-производителей. По всей видимости, не случайно, что из двух главных лидеров Сен-Симонизма, Анфантена и Базара, первый Бартоломи Проспер Анфантен был сыном банкира, получил финансовое и инженерное образование и занимался математикой у Олинда Родриго. Неудивительно и то, что Сенсимонизм возлагал большие надежды на инвестиционные банки. Журнал «Лепродектер» издавался при финансовой поддержке крупного банкира Жака Лафита. Пик влиятельности Сенсимонизма во Франции – Пришелся на 1830-1832 годы, после чего два апостола этого политико-религиозного культа, Анфонтен и Сен-Аман-Базар, 1791-1832 годы, резко разошлись по вопросу свободной любви, вынудив своих учеников четко принять ту или иную сторону. К сожалению, раскол между двумя вождями случился слишком поздно, и сансимонистское социалистическое движение успело приобрести поразительную популярность в Европе. Во Франции сансимонистами становились люди искусства и писатели, в том числе Жорж Санд, Бальзак, Гюго и Эжен Сю. Принципы сансимонизма нашли отражение в «Песня о железных дорогах» Гектора Берлиоза, аференс Лист играл на рояле во время собраний сенсимонистов. Реакционный романтик-пантеист Томас Карлейл тут же примкнул к сенсимонизму и стал его главным пропагандистом в Англии. В своем энтузиазме он дошел до того, что перевел на английский последнюю работу кумира «Новое христианство» и попытался издать перевод. В этом труде Сен-Симон предрек, что его учение станет культом новой религии. Более важный результат принесло влияние Сен-Симонизма на Джона Стюарта Милля. Именно идеи сан симона в первую очередь побудили Милля перейти от строгих рыночных убеждений отца к полусоциалистическим. В автобиографии Милле рассказывает, что читал все сенсимонистские брошюры и... Частично благодаря их сочинениям у него открылись глаза на то, насколько ограниченную и приходящую ценность имеет прежняя политическая экономия, считающая частную собственность и право наследования нерушимыми, а свободу производства и обмена – dernier мод в совершенствовании общества. Более того, в письме к ведущему французскому сенсимонисту и другу Родриге, Гюставу Дейхталю Миль дошел до предположения, что некоторые формы сен-симоновского социализма, возможно, станут окончательным и неприходящим состоянием рода человеческого, хотя, в отличие от сенсимонистов, считал, что человечеству потребуется длительное время для достижения такого счастливого состояния. Но ни в одной стране сен-симонизм не был принят с таким удовольствием, как в Германии. В начале 1830-х годов он с быстротой молнии распространился по ее литературному миру. К числу восторженных адептов принадлежали видный политический автор Фридрих Бухгольц и знаменитый поэт Генрих Гейне. Под влияние сенсимонизма попала вся школа молодых германских поэтов. Но самое большое влияние он оказал на гегельянцев и таких германских поэтов, как Мунт и Кюне, которые сами читали университетские лекции по философии Гегеля. Более непосредственным образом сенсимонизм сказался на формировании взглядов Маркса. Дело в том, что родной город Маркса, Трир, входил в Рейнскую область, оккупированную Францией, на протяжении 20 лет революционных войн. За это время город стал гораздо более восприимчивым к французским идейным течениям, поэтому в период юности Маркса влияние сенсимонизма в Трире ощущалось особенно сильно. Настолько сильно, что архиепископ Трирский счел своим долгом осудить доктрины Сен-Симона с церковной кафедры. Людвиг Галь возглавлявший одно время городской совет Трира, был видным сенсимонистом и плодовитым автором. Вряд ли можно сомневаться в том, что Маркс читал его сочинения. Сильное влияние на Маркса оказал и Эдвард Ганс, один из его любимых преподавателей в Берлинском университете. Он читал лекции по уголовному праву. И один из ближайших учеников Гегеля. Ганс был последователем как Гегеля, так и Сен-Симона. Взаимопроникновение двух этих учений в Германии во многом сформировало взгляды младогегельянцев, предводителем которых стал Маркс. Как отмечает Биллингтон, все левое гегельянство справедливо назвали ничем иным, как гигелизированным сенсимонизмом или сенсимонизированным гегельянством. Пропитанный идеями Сен-Симона и Гегеля, Маркс счел концепцию классовой борьбы, причудливо преломленную дефектной призмой сенсимонизма, вполне готовой и пригодной для включения в его собственный великий проект. Помимо классовой борьбы между пролетариями и капиталистами, Маркс заимствовал у сенсимонистов идею неизбежного торжества производства и его воплощения – то есть, по мысли Сен-Симонистов и Маркса, рабочих. А также понимание цели истории как отмирание государства и замены управления людьми управлением вещами. Однако между этой наскоро состряпанной схемой и ее первоистоком было принципиальное различие. Утопическое государство Конта и Дюнуайе должно было стать совершенно свободным обществом индивидуальных собственников, беспрепятственно совершающих рыночный обмен. Утопия Маркса подразумевала, что человек будет общим коллективным владельцем всех продуктов при отсутствии существующих в данный момент разделения труда, специализации, денег и обмена. Маркс сам признал, что особенно сильное влияние сенсиманизм оказал на него благодаря одному человеку, любимому наставнику, заменявшему отца, а впоследствии тестью – барону Людвигу фон Вестфалину. В конце жизни Маркс рассказал своему близкому другу и почитателю, русскому либеральному аристократу Максиму Ковалевскому, что впитал сенсимонизм от Вестфалина, который, несомненно, был пылким почитателем учения Сен-Симона. Как мы уже видели – в манифесте Коммунистической партии Маркс и Энгельс воспользовались скорее изначально либеральной, чем сенсимонистко-марксистской теорией класса и смешали привилегированный класс с капиталистами, которые нанимают рабочих на рынке. Профессор Ральф Райко проницательно подметил, что поводом для такого смешения послужил термин «буржуазный» в том значении – в каком он использовался в континентальной Европе. Когда Маркс называет буржуазию главным эксплуататорским и паразитическим классом современного общества, этот термин можно понимать двояко. В Англии и Соединенных Штатах им обычно обозначается класс капиталистов и предпринимателей, которые зарабатывают путем покупки и продажи на более или менее свободном рынке. В континентальной Европе термин «буржуазия» не имеет столь тесной связи с рынком. Он может с равным успехом обозначать и класс государственных служащих, и рантье, покупающих государственные долговые обязательства, как класс бизнесменов, включенный в процесс общественного производства. Райко далее указывает что систематическая эксплуатация других классов бюрократами и держателями государственных долговых обязательств была общим местом социальной мысли XIX века. Например, Токвиль осуждает правление среднего класса при буржуазной монархии Луи Филиппа 1830-1848 годы. В следующих словах. «Он проник в каждое учреждение», невероятно увеличил количество учреждений и приобрел привычку жить за счет государственного казначейства почти в такой же мере, как за счет собственной деятельности. Но это далеко не все. Профессор Райко показывает, что Маркс и Энгельс, анализируя конкретные исторические события, в частности в современной им Франции, продолжают использовать либеральную схему двух классов привязанную к государству. Возьмем, например, работу Маркса 18 -е брюмера Луи Бонапарта» 1852 год, где он анализирует события, которые привели к государственному перевороту Бонапарта 2 декабря 1851 года и намеревается показать, каким образом классовая борьба во Франции создала условия и обстоятельства Давшая возможность дюжинной и смешной личности сыграть роль героя. Он с возмущением пишет «Эта исполнительная власть с ее громадной бюрократической и военной организацией, с ее многосложной и искусственной государственной машиной, с этим войском чиновников в полмиллиона человек, рядом с армией еще в полмиллиона, этот ужасный организм-паразит, обвивающий точно сетью, все тело французского общества и затыкающие все его поры, возник в эпоху абсолютной монархии. Всякий общий интерес немедленно отрывался от общества, противопоставлялся ему как высший, всеобщий интерес, вырывался из сферы самодеятельности членов общества и делался предметом правительственной деятельности, начиная от моста, школьного здания, и коммунального имущества какой-нибудь сельской общины и кончая железными дорогами, национальным имуществом и государственными университетами Франции. Все перевороты усовершенствовали эту машину вместо того, чтобы сломать ее. Партии, которые, сменяя друг друга, боролись за господство, рассматривали захват этого огромного государственного здания как главную добычу при своей победе господствующего класса. При втором Бонапарте государство как будто стало вполне самостоятельным. Государственная машина укрепила свое положение по отношению к гражданскому обществу. Здесь Маркс не только использует двуклассовую концепцию классовой борьбы, но и предвосхищает либертарианское понимание государства как антиобщественного инструмента. Именно такую позицию занимали Герберт Спенсер и Франц Оппенгеймер. И даже в более развитой либертарианской концепции Альберта джея нока государственная власть рассматривается как интерес по определению противоположной общественной власти и эксплуатирующей ее. Отлично. Но где же во всей этой схеме капиталисты, использующие государство как свой исполнительный комитет для удвоения эксплуатации пролетариата? Более того, где здесь вообще капиталисты и пролетариат? Как отмечает Райко, во всем этом заключена восхитительная ирония. Передовые либеральные теоретики говорят не только о государственной власти, но и о различных исторических группах – азиатском бюрократическом деспотизме, феодальных сеньорах, коммунистических партиях и так далее которым удавалось получить контроль над государством и использовать аппарат государственного принуждения для эксплуатации остальной части общества. А марксистская схема, как отмечает Райко, здесь совершенно не учитывает того, что некоторые сегменты капиталистического класса интенсивно используют государственную власть и ограничиваются только эксплуататорской деятельностью тех, кто непосредственно контролирует государственный аппарат. Почему Маркс и Энгельс решили обелить капиталистов таким образом, иронически заключает Райко, я не берусь сказать. Ту же самую схему Маркс воспроизвел через 20 лет в работе «Гражданская война во Франции», посвященной возникновению и падению Парижской коммуны. «Коммуна», – писал он, – вернуло бы общественному телу все те силы, которые до сих пор пожирал этот паразитический нарост – государство, кормящееся за счет общества и задерживающее его свободное движение. В частности, коммуне удалось, во всяком случае на некоторое время, уничтожить два главных источника государственных расходов – постоянную армию и государственную бюрократию. Наконец, Энгельс в предисловии 1891 года к «Гражданской войне во Франции» применил ту же либеральную и очень немарксистскую модель к текущей политической ситуации в Соединенных Штатах. Нигде политики не составляют такой обособленной и влиятельной части нации, как именно в Северной Америке. Там каждая из двух больших партий, сменяющих одна другую у власти, в свою очередь, управляется людьми, которые превращают политику в выгодное дело. Именно в Америке лучше всего можно видеть, как развивается это обособление государственной власти от общества. Мы видим там две большие банды политических спекулянтов, которые попеременно забирают в свои руки государственную власть и эксплуатируют ее при помощи самых грязных средств и для самых грязных целей а нация бессильна против этих двух больших картелей, которые якобы находятся у нее на службе, а в действительности господствуют над ней и грабят ее. Профессор Райка заключает. Таким образом, получается, что в марксизме присутствуют две теории государства и, соответственно, две теории эксплуатации. С одной стороны, Это обычно рассматриваемая и очень знакомая, которую пропагандировал сам Маркс, теория государства как инструмента правящего класса и сопутствующая ей теория, которая связывает эксплуатацию с процессом производства. С другой стороны, это теория государства, которая противопоставляет его обществу и нации. Два неожиданных и примечательных термина в данном контексте – Более того, возникает впечатление, что именно вторая теория преобладает в тех сочинениях Маркса, которые, по мнению многих, являются лучшими образцами марксистского исторического анализа, поскольку в них детально и тонко разбираются конкретные и непосредственно данные политические реалии. Параграф 7. Наследие Рикардо. Когда Маркс на весь остаток жизни погрузился в экономическую теорию капитализма, он обнаружил готовое и замечательное подспорье – экономическое учение Рикарда. В отличие от Жан-Батиста Сея и французской традиции, Рикардо сосредоточился не на рыночном обмене, подразумевавшем главное внимание к индивидуальным участникам взаимовыгодного обмена, а на производстве – и последующем – распределении дохода, которое рассматривал как самостоятельные отдельные процессы. Более всего Рикардо интересовало, как распределяется общественный доход. Если для СЭЭ или ТЮРГО главное значение имели индивидуальные участники производства и возникновение их дохода в процессе производства и обмена – то Рикардо оперировал исключительно категорией цельных и, предположительно, однородных классов – рабочих, получающих заработную плату, капиталистов, получающих прибыль и землевладельцев, получающих ренту. Как отметил Мизес, даже Марксу пришлось признать, что, так как купли и продажи совершаются лишь между отдельными индивидуумами, то недопустимо искать в них отношения между целыми общественными классами. У Рикарда тавтологически выходило, что при наличной совокупной продукции, которая таинственным образом существовала, но неизвестно откуда бралась, чем больше от общего пирога получал один класс, тем меньше неизбежно доставалось другим. У Рикарда, как мы помним, нет предпринимателей, поскольку все его внимание сосредоточено на долгосрочном равновесии, которое, как предполагается, описывает живую реальность. При таком равновесии, освобожденном от изменений и неопределенности, для предпринимательства нет места. Таким образом, с точки зрения Рикардо, уже сложились условия для теории капиталистической экономики, основанной на классовой борьбе. Но это не все. Маркс с удовлетворением обнаружил, что доктрина Рикардо основывалась, по сути дела, на трудовой теории ценности. Поскольку полезность не учитывалась и объяснению поддавались только воспроизводимые, но не невоспроизводимые, скажем, картины Рембрандта, товары, то воплощенная в товарах ценность определялась исключительно издержками производства. Поскольку Рикардо не был склонен считать ренту частью издержек, то единственно возможными издержками, помимо рабочего времени, оставалась прибыль, процент или издержки, связанные с капиталом, величины столь несущественные, что ими можно было пренебречь. Кроме того, прибыль – это постоянно уменьшающийся остаток после выплаты заработной платы, а это последняя, должна была расти в денежном выражении, не приводя при этом к повышению уровня жизни, поскольку население будет испытывать недостаток продовольствия. В этой мрачной картине мыслимы лишь два логических пути, позволяющих призвать к изменению статус-кво. Для Маркса трудовая теория ценности, убеждение, что труд есть единственный создатель ценности, означали следующее – Доходы и прибыли капиталиста подразумевали эксплуататорское изъятие прибавочной ценности у рабочих. Рабочие производят всю ценность, но капиталисты каким-то образом ухитряются заставлять рабочих соглашаться на заработную плату, которая меньше полной ценности продукта. Если принять мальтузианско-рекордианский взгляд на население – Рабочие получают лишь заработную плату, обеспечивающую выживание, тогда как капиталисты изымают остаточный продукт труда рабочих как свою прибавочную ценность или прибыль. На старый мальтузианский вопрос, станет ли проблема перенаселения бременем для социалистической экономики, марксисты отвечали, при социализме такой железный закон заработной платы, если воспользоваться термином Лассаля, действовать не будет. Как ни удивительно, ни сам Маркс, ни его критики не заметили, что все-таки существуют экономические условия, в которых Марксова теория эксплуатации и прибавочной ценности верна. Это не рыночное отношение «капиталист-рабочий», а отношение «господин раб при рабстве». Поскольку господа владеют рабами, Они действительно могут оставлять им лишь то, что достаточно для выживания и воспроизводства, и класть себе в карман излишек предельного продукта рабов, остающийся сверх расходов на их содержание. Это изымаемая у рабов прибавочная ценность и образует собой прибыли господ от владения рабами. Напротив, в свободном обществе рабочие являются собственниками своих тел и своего труда, и получают свой предельный продукт полностью. Правда, как добавил бы предприниматель австрийской школы, за вычетом процента, который рабочие добровольно и охотно платят капиталистам, чтобы те оплатили ценность их продукта вперед, а не после того, как продукт произведен и продан. Однако процесс капитализации на рынке таков, что при системе рабства, сосуществующей с рыночной в целом экономикой, как на американском юге, прибавочная ценность будет капитализироваться в силу повышения ценности и, соответственно, покупной или продажной цены рабов. В долгосрочной перспективе рабский бизнес будет приносить доход, равный доходу в любой другой отрасли. Дополнительная прибыль будет соответствовать общей норме прибыли на капитал. Но вернемся к Марксу. Он нашел очень подходящий концепцию Смита, которую Рикардо, надо отдать ему должное, практически не использует, согласно которой продукцию или ценность представляют собой только материальное благо, но не услуги нематериального характера. Материальное благо – суть овеществленный труд, тогда как нематериальные трудовые услуги по марксистской терминологии непроизводительны. Здесь Маркс сделал огромный шаг назад от Рикардо к Адаму Смиту. Однако все это отлично вписывалось в марксистский философский материализм. Маркс обнаружил также, что Рикарда уже начал рассматривать весь труд как однородный, а любые качественные различия оценивал по простой шкале, позволявшей сводить их к количеству рабочего времени. Для радикального рикардианца логично было призвать к экспроприации прибавочной ценности и установлению системы, при которой работники получают полную ценность своего продукта. Как мы вскоре увидим, именно такую позицию заняли рекордианские социалисты в Англии. Но был и другой, еще более логичный вариант. В конце концов, рекордианцы могли сказать и говорили, что капитал получает прибыль за счет снабжения рабочих средствами производства, замороженным трудом. Эта функция совершенно очевидна, потому что в противном случае рабочие не могли бы рассчитывать на получение от капиталистов денег за свою работу. Ответ Маркса, гласящий, что средства производства «замороженный труд» должны находиться в собственности рабочих, упускает из виду, что капиталисты непременно предоставляют кое-что еще, выполняют еще одну важную функцию, которая, как мы уже видели, состоит прежде всего в создании сбережений и, если можно так сказать, в авансовой оплате замороженного времени рабочих. Еще один, но совершенно иной радикальный путь – гораздо более рекордианский, но уже нащупанный Джеймсом Миллем, обращал главное внимание на другой проблемный класс в системе Рикардо, а именно на землевладельцев, владельцев, которые получают доход, не предоставляя взамен никаких услуг. То есть просто за то, что в их распоряжении находится естественное и неотъемлемое свойство почвы. Далее, в исторической перспективе, Неизбежно с точки зрения ортодоксальных последователей Рикарда: капиталисты теряют прибыль, рабочие застывают на уровне выживания, а общественный продукт во все большей степени потребляется паразитическим классом землевладельцев. Поэтому другие ученики Рикарда предлагали национализацию земельной ренты, особенно настаивал на этом последний последовательный радикальный рикардианец Генри Джордж. Но как Маркс смог обойти земельный вопрос, который так волновал Рикардо и Милля? Во-первых, Маркс был великим апологетом человека как труженика. В его версии гегельянства человек создавал природу и даже все мироздание. Поскольку Земля есть человеческое творение, нет никаких оснований беспокоиться за Землю и создаваемую ею ценность. Труд... Это все. Далее, земля, как базис технологии, экономики и социальной системы, играла ключевую роль при феодализме. Но феодализм был частью отмирающего, до докапиталистического, доиндустриального порядка, реакционным пережитком, не заслуживающим внимания. Поэтому Маркс просто включил землю в капитал, а земельный доход – в прибыль. Таким образом, землю, досадный и излишний третий класс факторов производства, можно было исключить из рассмотрения и перейти к масштабной двуклассовой поляризации и завершительной борьбе между капиталистами и пролетариатом. Параграф 8. Рекордианский социализм. Маркс отнюдь не первым вывел радикальные пролетарские выводы из системы Рикарда и трудовой теории ценности. Между Рикардо и Марксом находятся рикардианские социалисты. Они во многом повлияли на Маркса, но марксисты, включая самого Маркса, старались принизить это влияние, поскольку предпочитали думать, что уникальный гений великого учителя – Пришел к неорекордианскому социализму без всяких посредников. Первым рекордианским социалистом был Уильям Томпсон, 1775-1833 годы, состоятельный ирландский землевладелец из графства Корк. Многословная и изобилующая повторами работа Томпсона «Исследование принципов распределения богатства» 1824 год в течение 50 лет выдержала три издания. Будучи верным последователем бентомовского утилитаризма, Томпсон просто объявил, что труд – единственный породитель богатства. Полезность, удовольствие и нужда не имеют к труду никакого отношения. Из этого незамысловатого утверждения легко выводилась трудовая теория ценности как со свойственной ему проницательностью указывает Александр Грей, должно быть совершенно ясно, что если указанное определение заранее объявляет труд единственным породителем богатства, оно должно послужить важным подспорьем для доказательства того, что богатство можно целиком и полностью приписывать труду. Томпсон выступал за мир свободного и добровольного обмена, в котором рабочие смогут зарабатывать свой продукт. Но что представляет собой существующая система обмена? Предвосхищая Маркса, Томпсон утверждал, «Этот обмен принудителен. Капиталисты силой присваивают продукты их, рабочих, труда». Но здесь, на пороге марксизма, Томпсон возвращается к либеральному классовому анализу. Ведь что представляет собой это принуждение? Это весь спектр привилегий, запретов, правил, гильдий, корпораций, монополий, совершенно в духе Конта, Дюнуайе и Джеймса Милля. Однако Томпсон идет дальше. Рента и прибыль – это прибавочная ценность собственный термин Томпсона, отнимаемая у эксплуатируемых рабочих. Но затем Томпсон вновь отклоняется от намеченной линии и признает, что рабочий должен платить за их, средств производства, использование, раз уж ему не довелось владеть ими. Таким образом, хотя Томпсон и изливает праведный гнев на алчных и хищных капиталистов, он сознает, что они выполняют необходимую функцию. А сколько же нужно платить? Неудивительно, что Томпсон затруднился установить такой принцип. Однако в конечном итоге позиция Томпсона далека от революционной. Предвосхищая Джона Стюарта Милля, он предлагал поощрять кооперативы как средство достижения межклассовой гармонии. В работе «Вознагражденный труд» 1827 года но это не умаляет его значение как предшественника марксизма. Будучи сторонником свободного обмена, Томпсон не мог не признать, что обмен часто приводит к накоплению, а накопление – к появлению ужасного капиталистического класса. И делал следующий вывод. Невозможно сократить обмен и последующее накопление капиталиста, не сокращая при этом вообще все миновые сделки. И далее он допускает змея заработной платы и ренты обратно в рай. Почему не разрешить рабочему совершать обмен не только за владение, но и за пользование домом, лошадью, механизмом? Другим отцом-основателем рекордианского социализма 1820-х годов был шотландец Джон Грей 1799-1883 годы. Он, как и Томпсон, отличался совершенно не марксистской склонностью к умеренности. Еще в молодости, будучи служащим торгового дома в Лондоне, он выпустил социалистические «Лекции о человеческом счастье» 1825 год. Архи-утилитарист и интерпретатор трудовой теории ценности Рикардо, Грей, метал «Громы и молнии против капиталистов» как эксплуататоров рабочего класса, и, подобно Марксу, видел семена этой эксплуатации в торговле и обмене. Если Уильям Томпсон ввел понятие «прибавочная ценность», то личным вкладом Джона Грея в марксистский коктейль стало решительное возвращение любезного физиократам и Адаму Смита различения производительного и непроизводительного труда. Тем самым эта сомнительная идея была спасена от забвения, которому ее подверг Рикардо. Но это не все. Грей значительно сузил предложенный Смитом диапазон производительного труда. По его мнению, лишь те являются производительными членами общества, кто использует собственные руки либо для обработки самой земли, либо для подготовки и предназначения продуктов земли для жизненных надобностей сузив определение производительного, Грей затем делает странные оговорки и допускает, в частности, что некоторые занятия сами по себе непроизводительные, могут быть до известной степени полезными. После этого Грей производит беглый обзор английских занятий и в высшей степени произвольным образом определяет уровень производительности или полезности каждого занятия. Так, по его мнению, торговцы, фабриканты и прочие, являющиеся в чистом виде распределителями богатства, могут быть полезными, но только в достаточном количестве. Грей приходит к выводу, что производительные классы составляют значительно меньше половины всего населения. Уподобившись, возможно, бессознательно, древним греком, Грей припас самые ядовитые нападки для розничных торговцев, которых обозвал производителями только обмана и лжи, глупости и безрассудства, рабства телесных и развращения умственных способностей человека. Оказывается, что для Грея главным грехом, величайшим злом является конкуренция – Конкуренция на рынке труда сводит заработную плату к минимуму, вне сомнения, стандартный марксистский аргумент. И хотя труд Грей считает единственным создателем ценности, он опасается, что конкуренция с равной губительностью держит на минимальном уровне прибыль и ренту. Джон Грей приходит к общему выводу, что доход каждого человека в обществе за исключением тех, кто имеет твердый постоянный доход, ограничивается и снижается конкуренцией. Получается, что эксплуатацию труда фактически каждого работника порождает сама конкуренция, ограничивающая производство. Поэтому стоит только положить конец конкуренции, и тут же возникнет идеальный мир, где работник зарабатывает весь свой продукт и богатство будет умножаться без каких-либо пределов. От конкуренции мир только нищает. Устраните ее, и богатства хватит для всех. Хотя Грей утверждал, что конкуренцию можно ликвидировать немедленно и исключительно с положительными результатами, он крайне смутно представлял, как совершить это благое дело. По-видимому, он думал о своего рода всеохватной кооперации, напоминавшей предложение Томпсона. Однако затем его внимание переключилось на ограничение производства, якобы создаваемое дорогим кредитом в твердых деньгах, и он все настойчивее призывал к расширению дешевого и доступного кредитования. В 1831 году в книге «Социальная система» Грей заявил, что для финансирования растущего производства необходимо дешевое и обильное кредитование под руководством Национального банка. Естественно, он выступал за неконвертируемое в золото бумажные деньги и отмену золотого стандарта. Позже эта идея была подробно изложена в последней работе Грея «Лекции о природе и использовании денег» 1848 год. После 1848 года социальные протесты Джона Грея совершенно прекратились, и вплоть до недавнего времени историки считали, что он умер около 1850 года. Однако выяснилось, что после публикации лекции о человеческом счастье Грей вместе с братом Джеймсом основал в Эдинбурге известную издательскую фирму J&J Грей, Поскольку фирма, особенно после 1850 года, процветала, Грей ввел комфортное существование и умер в 1883 году, дожив до преклонных 84 лет. Через полтора десятилетия после Томпсона и Грея на сцену со своей главной работой «Несправедливости в отношении труда и средства к их устранению» – ее часто цитировал Маркс – выступил третий ведущий рекордианский социалист Джон Брей, 1809-1897 годы. Брей родился в Орегонском крае, ныне штат Вашингтон, в семье английских артистов, по другим сведениям, в семье фермеров и портных. После смерти матери, Слабый здоровьем отец Брея в 1822 году вернулся с сыном в английский лиц. В лице Брей работал наборщиком, вступил в профсоюзное движение и в 1837 году стал казначеем Рабочей Ассоциации лица. Подобно всем особо ревностным утилитаристам, Брей в своей работе утверждает, что Бог предназначил людей для счастья. А несчастье возникло в мире из-за частной собственности, которая разрушила справедливый институт коллективной собственности, особенно на Землю. Частная собственность привела к одиозному разделению труда и конфликту между классами, к эксплуатации рабочих и присвоению их прибавочной ценности капиталистическим классам. Кроме того, Брей утверждал, что главная проблема коренится в якобы очевидном факте неравного обмена. Признавая, что при рыночном обмене выгоду получают обе стороны, он тем не менее настаивал, что этого, особенно в трудовом контракте, еще недостаточно и что обмен и его выгоды должны быть равными. Брей не понял, что любой обмен имеет смысл лишь в том случае, если для каждого участника обмена ценность каждой из двух обмениваемых вещей не одинакова. И в известном пассаже, предвосхищавшем марксизм, заявил, «У людей есть две вещи, которыми они могут обмениваться, а именно труд и продукты труда. Поэтому если бы люди могли совершать обмен как хотят, они просто давали бы, так сказать, труд за труд». Если бы действовала такая система обмена, ценность любого обмена определялась бы всеми затратами на производство, и равная ценность всегда обменивалась бы на равную. Здесь на минимальном пространстве сконцентрирован ряд крупнейших заблуждений марксизма. Это утверждение, что только товары производятся в собственном смысле и имеют значение, в противоположность якобы непроизводительным услугам. Это древнее, восходящее к Аристотелю заблуждение, что обмен непременно подразумевает равную ценность. Это трудовая теория ценности. И, наконец, это убеждение, что в справедливом мире цены будут тождественны себестоимости производства, то есть количеству затраченного рабочего времени. Для Джона Брея, как впоследствии и для Маркса, Избавлением от всех этих системных зол является коммунизм – самая совершенная форма общества, которую только способен создать человек. Однако, в отличие от Маркса и других коммунистов того времени, Брей не видел никакого механизма или закона истории, неотвратимо ведущего к этому великому итогу. Напротив, он считал, что для установления коммунизма должен сначала появиться Новый коммунистический человек. Но на скорое его появление рассчитывать явно не приходится. Любой коммунизм войдет в противоречие с мерзким и отвратительным эгоизмом, который сейчас, в той или иной мере, сопровождает каждое действие, присутствует в каждом замысле и оскверняет каждое стремление. Поэтому главное внимание Брей сосредоточил не на далекой и непонятно как достижимой конечной цели, а на якобы практически возможной переходной социальной цели, которая представлялась ему в виде гипертрофированной версии кооперативных схем, столь привлекательных для Томпсона и Грея. Брей предложил превратить мир в одну обширную картелированную сеть кооперативных корпораций, то есть кооперативов, организованных по принципу «один акционер, один голос». Картелированная сеть возникнет благодаря тому, что рабочие и кооперативы выкупят собственность всех существующих капиталистов. Брей не осознавал, что найти капитал для величайшего выкупа всех времен – это задача по меньшей мере столь же неосуществимая, как и организация всесокрушительной пролетарской революции у Маркса. Поскреби социалиста той эпохи и найдешь человека, помешанного на денежной проблеме. Брей естественно воображал, что кооперативный картель, как только он будет создан, тут же упразднит существующие деньги, заменит собой национальный банк, и будет выпускать деньги для каждого трудящегося соответственно количеству рабочего времени, отданного производству. В свою очередь, цены на приобретаемые трудящимися товары будут устанавливаться в точном соответствии с количеством овеществленного в них рабочего времени. Если бы Маркс хоть однажды задумался об устройстве будущей коммунистической экономики, ему, возможно, подошли бы банкноты с номиналом «в часах труда». Строго говоря, не должно быть никакой причины для наращивания массы, находящихся в обращении трудовых банкнот. Но как инфляционист, Джон Брей, естественно, смотрел на вещи иначе. Его национальный банк занимается выпуском денег и их распространением равномерно по всему обществу, подобно тому, как кровь распространяется в живом организме, вливая в него здоровье и силу. Выпуск банкнот, конечно, всегда происходит в пределах реально наличного капитала. Эта разновидность апелляции к потребностям торговли по меньшей мере столь же абсурдна, как и основной вариант. Ведь номинальная стоимость существующего капитала, естественно, повышается, пока растет Денежная масса. В 1842 году через несколько лет после выхода своей главной книги Брей вернулся в Соединенные Штаты. Вторая книга Путешествие из утопии была закончена в рукописном варианте, но опубликована лишь в 1950-х годах. В течение этого второго периода жизни в Соединенных Штатах Брей писал лишь от случая к случаю. Это были довольно многочисленные письма в рабочую и социалистическую периодику, а также в середине 1850-х годов главы для незаконченной книги «Наступающая эпоха». Жизнь Брея отличалась такой же нерегулярностью, как и его авторская работа. Он имел скудные и ненадежные средства к существованию, поступал на краткое время наборщиком в разные газеты и жаловался – в явном противоречии со своим учением на то, что американские работодатели эксплуатировали сильнее, чем английские. Янки, как парафразировал Брэя профессор Дорфман, скорее похожи на мошенников и аферистов, чем на частных бизнесменов. В конце концов Брей переехал на запад, в Мичиган, где ему достался по наследству участок земли, и зарабатывал на жизнь газетными статьями и продуктами своей маленькой фермы. В 1870-1880-х годах он был вице-председателем Американской трудовой лиги за реформы и членом социалистической группы «Рыцари труда». В более поздних сочинениях Брей осуждал спиритуализм, энергично критиковал «золотой стандарт», и призывал в изобилии выпускать государственные бумажные деньги, за счет чего, по его мнению, можно будет снизить процентные ставки до нуля. От коммунистического идеала он теперь отказался, как от явно утопического. Стоит отметить два из этих сочинений. Если в первом и главном своем труде Брей выступал против рабства, то в опубликованном им анонимном антивоенном памфлете «Удел Америки», какой она будет, республиканской или казацкой, 1864 год. Он, протестуя против гражданской войны, дошел до того, что объявил рабство ничуть не большим злом для страны, чем большой государственный долг. Более того, утверждал Брей, естественное состояние чернокожих Это нагота и праздность, и поэтому, если юг освободит рабов, его ждет необратимый упадок, исчезновение капитала и одичание плантаций. В последней своей книге «Бог и человек – единство, и все человечество – единство» 1879 год, Брей добавил к своей денежной мании идею нетеологической религии при которой учреждение правильных общественных институтов принесет с собой своего рода бессмертие в мире сём. Разительный контраст представляет автор, начавший приобретать известность в 1820-х годах. Историки неизменно причисляли его к ведущим рикардианским социалистам, хотя он самым очевидным образом не был ни последователем Рикардо, ни социалистом. Томас Готскин 1787-1869 годы. Блестящий, оригинальный политический публицист-самоучка, крайне далекий от социализма, склонялся к либеральной политике ЛСФР, в степени, граничившей с индивидуалистическим анархизмом. Отец Готскина служил кладовщиком на военной верфи и отправил сына в море в возрасте 12 лет. В конце концов, индивидуалистическая натура Гоцкина восстала против флотской дисциплины, и однажды, — пишет он, — начинимую мне командующим эскадрой несправедливость я пожаловался ему самому в выражениях, которых, по моему разумению, дело заслуживало. Ведь он, несмотря на все мои старания, не давал мне ни малейшего шанса на продвижение». И это отнимало у меня всякую надежду. Как и следовало ожидать, командующий воспринял этот взрыв справедливого негодования без всякого снисхождения, и Годскин был отчислен из военного флота в 25 лет с половинным выходным пособием. Оскорбленный Годскин быстро отомстил флоту своей первой книгой «Опыт о военно-морской дисциплине» 1813 год полной гневных нападок на военный деспотизм. В самом ее начале он красноречиво сформулировал главный усвоенный им урок. Терпеливо сносить угнетение, поскольку оно исходит от вышестоящих – это порог. Преодолеть страх перед вышестоящими и не поддаваться ему – это добродетель. Жизнь сделала Готскина непримиримым врагом государства и государственного вмешательства в любых его формах. Эти убеждения особенно окрепли в нем за несколько лет путешествий по Европе, во время которых он много читал и знакомился с людьми. По возвращении в Англию Гоцкин опубликовал двухтомную книгу путевых заметок «Путешествия по Северной Германии» 1820 год в которой, по словам Александра Грея, идиллические зарисовки перемежаются анархистскими отступлениями, вызывавшими, несомненно, недоумение и возмущение у многих читателей. Годскин поселился в Лондоне и всю дальнейшую жизнь занимался чтением лекций и журналистикой. Некоторое время он сотрудничал с людьми, которые, казалось бы, были его естественными союзниками по ЛСФР, Фрэнсисом Плейсом, Джеймсом Миллем и философскими радикалами. Но очень скоро выяснилось, что между ними и Годскиным были серьезные концептуальные расхождения. Прежде всего, Годскин отказался от бентомовского утилитаризма, которому симпатизировал в молодые годы, в пользу страстной воинственной пропаганды естественного права и естественных прав. В блестящей и последовательной работе «Контрасты естественного и искусственно созданного права собственности» 1832 год Гоцкин представил радикализованную локковскую концепцию прав собственности. Ревностный защитник права частной собственности, в том числе гамстедных прав собственности на землю, он исправил различные отклонения Локка от последовательной локковской позиции. Годскин считал совершенно несомненным, что естественные права частной собственности – суть нечто обоснованное и справедливое. В лице каждого человека, равно как и в отношении создаваемой им собственности, земли, полученной по закону о гомстадах или собственности, приобретаемой путем законной сделки. Напротив, величайшее зло приносят искусственные права собственности то есть создаваемое государством в нарушение естественного права и естественных прав. Работа Годскина и в наши дни остается одним из лучших изложений доктрины естественных прав собственности. Другое расхождение с бантомистами состояло в том, что Готскин, к сожалению и довольно неожиданно, перенял трудовую теорию ценности у другого влиятельного рекордианского социалиста того времени, писавшего под псевдонимом Пирси Ревенстоун. Этот последний осуждал частную собственность на землю и на капитал, если она используется для получения краденой или искусственной собственности. Поскольку весь продукт создается исключительно трудом, то по праву или естественным образом весь доход следует относить насчет труда. «Прибыль и рента, — утверждал Ревенстоун, — изымаются из продукта труда. Этот фонд для финансирования тех, кто ничего не делает, — это прибавочный продукт труда работящих». Кроме того, Ревенстоун выдвинул довольно странную теорию капитала, в которой капитал объявлен не имеющим отношения к реальности понятия, придуманным для маскировки, кражи, прибавочного продукта труда. Капитал, утверждал он, вопреки всякому здравому смыслу, может быть увеличен до любого мыслимого объекта и при этом ничего не прибавлять к реальному богатству нации. С тех пор Гоцкин проповедовал труднопредставимое сочетание анархического laissez и трудовой теории ценности. Как же совместить то и другое? Сперва Годскин попробовал приписывать эксплуатацию, прибавочную ценность труда только таким актам государственного вмешательства, как законы об объединениях, которые ограничивали право на создание профсоюзов. Соответственно, он принял участие в создании журнала «Механика», а затем его дочерней организации Лондонского института механики, который должен был заниматься просвещением трудящихся. В ходе успешной рекордианско-бентомовской кампании 1824 года за отмену законов об объединениях Готскин написал выдержанную в духе Ревенстоуна брошюру «Защита труда от притязаний капитала» 1825 год. За ней последовали лекции в Институте механики опубликованное под названием «Популярная политическая экономия» 1827 год. Особенно странно, что Гоцкин стал приверженцем идеи Ревенстоуна, согласно которой капитал есть нечто неважное и несущественное. Гоцкин считал, что в капитале не присутствуют никакие сбережения, никакие ассигнования за счет прошлого потребления. Используемый капитал софистически рассуждал Готскин, не создается заранее. Хлеб, который покупают рабочие, не запасается капиталистам впрок, а выпекается каждый день. Никто, конечно, не станет уверять, будто капиталист действительно запасает для рабочих пищу и прочие необходимые вещи. Но капиталист дает рабочим сбереженные им деньги вперед, до завершения производства и продажи. Это позволяет рабочим иметь средства на жизнь сейчас и не ждать неопределенно долгое время. Что касается основного капитала, то, утверждал Годскин, он представляет собой не просто замороженный труд, обычный довод рекордианских социалистов. Эти механизмы всего лишь неподвижные, разрушающиеся мертвые предметы, если их не налаживают и не применяют умелые руки». Поэтому, заключает Годскин, основной капитал приобретает полезность не благодаря прошлому, а благодаря текущему труду. Он поразительным образом упускает из виду очевидный факт. Именно потому, что капитал и труд нуждаются друг в друге, труд не является единственным производительным фактором. Все это нагромождение нелепостей Годскин увенчивает утверждением, что... Называть капиталом нечто сбереженное – это непростительное заблуждение. Нет сомнения, что, хотя превознесение труда у Годскина оказало влияние на Карла Маркса, гипертрофированная трудовая теория ценности не делает Годскина ни рекордианцем, ни тем более социалистом. Более того, Годскин очень критически отзывался о Рикардо и его системе порицал абстрактную методологию Рикардо и его теорию ренты, а самого себя считал последователем Смита, а не Рикардо. Годскину гораздо больше импонировали предложенные Смитом концепции естественного права и гармонии интересов на свободном рынке. Хотя Годскин по-прежнему считал себя сторонником людей труда, его все больше разочаровывало текущее состояние рабочего движения, и растущая заинтересованность этого движения в государственном вмешательстве. Годскин уже не считал профсоюзы ни существенным подспорьем, ни тем более панацеей. Он укреплялся во мнении, что единственный способ совместить принципы рабочего движения и ЛСФР это потребовать отмены любого государственного вмешательства и всех законов, которые не были просто подтверждением естественного права и естественных прав. Все такие законы, считал он, представляют собой покушение на права собственности. В противоположность рекордианским социалистам, превозносившим кооперативы, подобные картелям, Готскин призывал к ликвидации всех государственных ограничений свободной конкуренции. Он с энтузиазмом присоединился к компании Кобдана и Брайта за отмену хлебных законов и выступал за отмену феодальных законов, которые ограничивали или затрудняли свободную продажу земель, находившихся в майоратном владении. В 1846-1855 годах Гоцкин занимал должность редактора журнала «Экономист» – главного рупора сторонников ЛСФР, и не имел сколько-нибудь серьезных идеологических разногласий с главным редактором – Гербертом Уилсоном. Там он стал другом и наставником молодого Герберта Спенсера и приветствовал анархистское сочинение последнего – «Социальная статика», с тем лишь исключением, что осудил аграрный социализм раннего Спенсера с позиций локковского индивидуализма. Кроме того, даже в 1820-х годах, когда Готскин придавал наибольшее значение труду Он, в отличие от Джона Грея, не сужал, а расширял определение труда. «Умственная деятельность», – утверждал он, – «такой же труд, как и деятельность физическая, и не следует сводить понятие труд к одним лишь ручным операциям». Мало того, Гоцкин совершенно справедливо указывал, что капиталист – это во многих случаях руководитель и организатор, следовательно, тоже труженик. Поэтому если капиталисты могут быть эксплуататорами, то бизнесмены, выполняющие функции управляющих, являются такими же тружениками, как и те, кто на них работает. И высокая оплата труда таких руководителей вполне обоснована. Далее Готскин 1820-х годов превозносил розничных торговцев как незаменимых людей, а оптовиков и крупных торговцев называл в духе Смита теми, кто, преследуя собственные интересы, приносит выгоду обществу. Даже банкиры тоже играют важную роль и уже давно являются очень полезными работниками. Не будем забывать, что банковское дело – это всецело частный бизнес, который нуждается в государственном регулировании столь же мало, как производство бумаги. Наконец, в своей популярной политической экономии Гоцкин вознес похвалы системе рыночных цен. В глубинном смысле она является перстом божьим, указывающим всем людям, как они могут использовать свое время и свои способности с наибольшей выгодой для себя и с наибольшей пользой для всего общества. После выхода из состава коллегии журнала «Экономист» Гоцкин продолжал писать для него статьи. В них он превозносил коммерцию, все мы коммерсанты, а торговля – это просто оказание взаимных услуг путем заключения сделок. Стремление получать прибыль. Без него у нас не было бы ни железных дорог, ни доков, ни крупных компаний. И конкуренцию. Это основа превосходства, вознаграждающая каждого по справедливости. В последней своей публикации в лекциях по уголовному праву, прочитанных в 1857 году, Гоцкин подвел итог своей экономической и политической теории. «Желание людей жить лучше, — заявил он, — можно удовлетворить лишь за счет большей свободы и меньших налогов». Принципы свободной торговли 1840-х годов — это только начало пути к более чистому и последовательному состоянию ла в конечном итоге все экономические функции государства должны быть приватизированы и подчинены требованиям свободного рынка. Беспрепятственная конкуренция, установленная самой природой, должна стать правилом для всей нашей экономической деятельности. Рыночная торговля по поводу цен и условий, представляющая собой взаимные и свободные акты, будет определять жалования государственных служащих, гонорары священников, прибыли лавочников и заработную плату рабочих. При публикации своих лекций Готскин анонсировал намерение закончить и издать главный труд «Доказательство абсурдности законодательства». Он в связанной дидактической форме покажет, что все законодательство, которое, разумеется, включает и государство, основано на ложных допущениях. К сожалению, Готскин не завершил эту работу и вообще больше ничего не опубликовал. Когда он умер в 1869 году в возрасте 82 лет, этот человек, никогда не пользовавшийся большой известностью, не удостоился ни единого некролога в лондонских газетах. Но так или иначе, мы, несомненно, знаем достаточно, чтобы со всей определенностью сказать – Этот индивидуалист ни в каком отношении не был ни социалистом, ни даже последователем Рикарда, несмотря на возвеличение труда, которое оказало влияние на Маркса.